В 1808 году Байрон очень резко отрицал возможность влияния Руссо на организацию его идей. Возвращение к восхвалению руссовых этих песен в чай Горрольда было типичным для Байрона восхвалением писателей от влияния которого поэт вполне освободился. Было ли это особое обожание природы Швейцарии, Женевского озера, всех мест, связанных с пребыванием Руссо в изгнании? Было ли это возвращение к идее человека, стоящего лицом к лицу с огромной природой в тот момент, когда необходимо заново пересмотреть идеи общества и государства перед лицом нового общественного договора, как это сделал однажды Руссо в сочинении, названном этими словами. Возможно, что оба явления душевной жизни Байрона были причинами того, что он так полно и ярко переживал новое увлечение старым французским философом. Историки литературы справедливо сравнивают Байрона этих лет с воинствующим рыцарем, странствующим по XIX столетию Европы, из года в год, и бросающим перчатку вызова правительству и королям, церкви и духовенству. Если сравнить эту роль Байрона, его скитания, его стремление самоотверженно бросаться во все европейские инспирации первой четверти века, его молодое и горячее участие в союзе карбонарских заговорщиков с той трусливостью, которую вечно переживал Руссо, страдавший манией преследования и отразивший это в болезненной униженности своей исповеди, то видим совершенно разные темпераменты. Руссо боялся людей и трепетал перед миром. Зрелище мундира, какого бы то ни было, приводило его беззащитного и робкого философа в трепет. Что касается Байрона, то он в короткий срок сумел нагнать страх на полицию королевского Лондона. Его испугался парижский префект Людовика XVIII. Байрон был предметом дикого и непонятного ужаса для австрийской полиции, для жандармов римского папы, для цензоров царской России. Во всяком случае, слова Байрона относительно Руссо дышат неподдельной искренностью и восхищением. Байрон заново перечитывает Руссо на берегах Женевского озера, но, по-видимому, совершенно преодолевает реакционную сторону руссоизма. Руссо говорит в Эмилии, книге, посвящённой воспитанию нового человека: "Существовать значит чувствовать. Чувствительность предшествует сознанию и оберегает его. Чувство развивается в нас раньше, нежели создалось понятие или идея. Чувство и идея это предметы тождественные, разница только в способе нашего занятия ими". Когда заняты предметом, мы размышляем о себе, то это будет идея, добытая посредством рефлексии. А когда мы заняты получаемым впечатлением, а мыслим о предмете посредством рефлексии, то это будет чувство. В дальнейшем Горольд отказывается от этой слепой порабощённости чувства, как Байрон в четвёртой песне отказывается от трусо. Будем же мыслить смело. Постыдным отречением от разума был бы отказ от права мыслить. Свободная мысль это наше последнее и единственное прибежище, по крайней мере, для меня это всегда будет так. Хотя со дня нашего рождения и вхождения в человеческое общество способность мыслить, как прометеевский огонь, стремятся погасить, бросить в цепи, тюрьму и подвергнуть пыткам. Свободная критическая мысль подавляется, подвергается гонениям, её окружают мраком, чтобы сияние истины не стало доступным миллионам неподготовленных умов. И всё-таки свет разумной мысли станет достоянием всех, ибо время и искусство научат видеть и слепых.